Москва, Кремль. Кабинет председателя Президиума Верховного Совета СССР. 30 июля 1988 года. Новым собеседником Алиева был некто Ельцин, который при Горбачеве стоял в кадровом резерве. Его уже успели принять кандидатом в политбюро и присматривали на должность госстроя, ведомство которое намечалось усилить в связи с выполнением программы «Жилье-2000». Сам Борис Николаевич имел нетипичную для советского партийного и государственного деятеля биографию, чем он и привлек Алиева. Из кулацкой семьи деды арестовывались, но один из них настройки из Зеков шагнул в прорабы. Его почти сразу и выпустили на волю. Организатор, судя по запискам начальника лагпункта, штучный. Неплохим организатором был и сам Борис Николаевич. Изначально строитель, он привлек внимание еще молодого Брежнева тем, что сумел построить пятиэтажку за семь дней. Рекорд по Союзу. Довольно быстро его поставили первым в Свердловской области, а область непростая, по производству сравнима с иной Союзной республикой. На посту первого Ельцин отличился тем, что инициативно внедрял некоторые элементы хозрасчета и заинтересованности еще до того, как об этом стали говорить в Москве. Так Свердловск был лидером Союза по кооперативным методам строительства жилья. Государство предоставляло землю, стройматериалы, помощь, а очередники в свободное от работы время участвовали личным трудом в строительстве и получали квартиры без очереди. Алиев уже понимал истинную суть этого нововведения. Очередники своим трудом закрывали не рытье котлованов, а самые нелюбимые трудоемкие строительные работы, отделочные. Так как на тресты и их фото это не ложилось, они не теряли в зарплате от этих труда и зарплата емких работ, стройтресты выполняли работы по кооперативам в первую очередь. И там, где другие только присматривались, у Ельцина уже поставили целый микрорайон, да какой, с высотками, со всем благоустройством. Но Алиева он привлек не этим. Получается, он осознал порочность системы, вскрыл корень ее порока но вместо того, чтобы бороться, обратил этот порок в пользу. Перестроил систему так, что этот порок превратился в личную заинтересованность и получил прекрасный результат, какого никто не смог получить. Вот именно поэтому Алиф и выбрал Бориса Ельцина. Ему нужен был человек, который будет не бороться с пороком, это уже невозможно, а использовать его для движения вперед в нужном направлении. Сейчас Борис Николаевич Ельцин сидел напротив него, стараясь не показывать своих чувств и эмоций. Он был партийным человеком, всегда подчинялся партии, хотя входил в немногочисленную группу первых секретарей, которые предпочитали лично заниматься хозяйством, а не болтовней. Но он человек Горбачева, а значит, можно ждать всего, чего угодно. И он русский. А сейчас, похоже, мусульмане к власти идут». — Он, говорят, с Казахстана прицов мина в Москву забирает Назарбаева, хотя Кунаев рад от него избавиться. — В 80-м году, — сказал Алиев, — вы как-то узнали про судьбу людей, до сих пор живущих в деревянных бараках еще 30-х годов постройки? Ельцин выругался про себя. Так вот что раскопали. — Вы распорядились предоставить им благоустроенное жилье в обход установленной процедурой жилищной очереди. — Не для себя же, — буркнул Ельцин. — Для людей? — Алиев помолчал. — Вы помните, в семьдесят девятом у вас была проверка по области? — В штат проверяющий входил и психолог. Не удивляйтесь, так нужно было. Он отметил одну вашу психологическую особенность — очень низкий порог терпимости к несправедливости. — Как вы сами согласны с этим? — Эти люди, — сказал Ельцин, — здоровье гробили. — «Край строили, а мы им не можем квартиру дать. Сколько денег в землю закапываем, а люди до сих пор в бараках? Разве это развитой социализм?» «Конечно, нет. Никаким социализмом тут и не пахнет. Бардак это...» Ельцин вздрогнул. «Таких слов в этом кабинете никто не слышал. Может, со времен Ильича. Первого Ильича». Алив думал. Человек, который ему был нужен, должен был обладать набором уникальных качеств. Но главное, он должен был быть глубоко чужим для системы и не бояться ее ломать. Он не должен был входить в положение своих коллег, таких же первых секретарей, потому что хватит. Да входились уже. Бардак бардаком. Миллиарды лежат в земле. Магазины пустые, корова доится в колхозе, как коза, и никто не виноват. «Он должен был обладать опытом комплексного руководства крупным регионом, чтобы разговаривать на равных и чтобы не понаслышке знать проблемы, чтобы ему лапши на уши не навешать было. Он должен быть достаточно чистолюбивым, чтобы не быть продажным, а предлагать будут и много». И еще его привлек отзыв бывшего первого секретаря области у Ельцине. «Любое задание начальства Ельцин расшибется в лепешку, но выполнит». — А как думаете, почему государство, которое обладает такими строительными мощностями, не может обеспечить всех нуждающихся граждан жильем? — Да и потому что, — зло сказал Ельцин. — Этим заниматься надо. А у нас же все бюрократия, начиная с генерального плана города. Они ж все устарели их пересогласовывать. А линейные объекты военные, они все по специальному порядку идут, ну и... «На показателях области промышленная стройка лучше отражается, а так...» Ельцин махнул рукой. «Ваш опыт хорошо известен по Союзу». «Да там просто сорганизовать людей надо было. Там и комсомольско-молодежные бригады были, и сами очередники выходили. Год больше трудились и построили. А когда человек сам своими руками строит, совсем же другое дело». «Это да, только как-то мы забыли». — Борис Николаевич, есть мнение назначить вас главой госстроя. Ельцин вдруг понял, что он в седле. — Доверие оправдаю, — сказал он. — Но мое мнение, строительством пока может заняться и другой человек. Алиев отмахнул рукой. — Как смотрите на то, чтобы возглавить министерство госконтроля? Ельцина мало чем можно было удивить, но он удивился и сильно. Я? Вы, резко сказал Алиев, — «но я же не прокурор какой-то, в контроле никогда не работал». «Для прокуроров есть прокуратура, ладно, ознакомьтесь-ка с этим». Алиев достал из стола папку и бросил на стол, приглашающим жестом показал на нее, читайте. У на чтение заняло минут десять, он читал быстро, опыт руководящего работника сказывался. Алиев все это время сидел молча, только прихлебывал время от времени гранатовый сок. Прописали после того, как было плохо с сердцем. Наконец Ельцин положил папку на стол. «Ну, что думаете? Только честно». А что тут думать?» — дипломатично отозвался Ельцин. «Кругом сейчас воруют». На лице Алиева отразилось разочарование. «Я вас не об этом спрашиваю». Алиев подвинул папку к себе, заговорил зло с ядовитым сарказмом. «Боитесь? По закону тут вышка. 18 миллионов похищенного. А если так подойти? Не с правовой, а с государственной точки зрения. 11 подпольных цехов. Гостиница, три ресторана и кафе. Все это создал один человек с нуля, в то время как его соседи только и делали, что писали в Ташкент, в алма Еще куда-то и просили прислать то денег, то людей, потому что люди разбегаются работать никому. А почему разбегаются? Может, потому что ты условия не создал, а? А вот тут люди не разбегались. 600 человек трудоустроено. Пусть и в подпольной экономике, но трудоустроено. И продукция этих подпольных цехов не гниет на базах, расходится. Ну и что делать? Расстреливать или герои со труда давать? Ельцин посмотрел на Алиева с неожиданным уважением. Алиев вдруг первым за все годы, пока Ельцин был в системе, спокойно и открыто высказал то, что повторил бы каждый секретарь обкома, если бы не боялся. Пробивной, инициативный, горы свернуть может, но ворует. Что с ним делать? Сажать? А работать с кем? С тетями-мотями? Вот и закрывали глаза. При Андропове сами многие за это сели, но проблема-то не решилась. Вот поэтому мне нужен на этом посту не прокурор. Прокурор — не государственный человек, у него перед глазами одно только — закон. А нужно дальше смотреть с государственной точки зрения. В теневой экономике есть не только воры, есть люди, которые не смогли найти место в рамках системы, но делом доказали то, что они могут организовывать, создавать, руководить, сажать и расстреливать таких... «Правильно с точки зрения закона, но неправильно с политической, с государственной точки зрения. Таким людям мы должны давать возможность разворачиваться, работать честно, тем более с учетом нового закона кооперации, который вот-вот пройдет через Верховный Совет. А с другой стороны, есть люди, которые на первый взгляд ни в чем не виноваты, но и не сделали они ничего». «Занимают не свои места, расходуют бестолку ресурсы, губят предприятия. Пусть они и не виноваты, но таких надо вовремя выявлять, отстранять, возможно, даже и сажать. Особенно, если эти люди находятся в системе власти, в обкомах, в горысполкомах, в руководстве союзных республик. И для этого тоже нужен человек с государственным подходом». Ельцин вдруг понял, что ему предлагают. Если он согласится, тот, то его мнение будет зависеть судьба практически любого чиновника страны. Он будет судьей и карателем всей системы. Итак, я согласен, Гидар Олевич. Вот и хорошо, можете идти, вас вызовут. Пока о нашем разговоре ни слова. Ельцин неуклюже поднялся, пошел к двери. Борис Николаевич! Ельцин обернулся, стараясь не показать, как его напугали эти слова в спину. Он был не испугливых. На стройке управлялся с бригадами уголовников, но Алиева, человека чужого, не русского и очень жесткого, он испугался. Такого не купить с заверениями в собачьей верности. Это для него само собой, как для каждого восточного человека. Не споить он не пьет, чужой он, русского в нем нет ничего, язык только. А в остальном — жестокий восточный хан, вооруженный самой передовой в мире идеологией. Алиев смотрел на него. — Да, Гидар Алиевич, как переберетесь в Москву, навестите четвертое управление. Там профессор Пагаян занимается интересными разработками. Гипноз при лечении. Закодируйтесь от тяги к И мне доложите, как сделаете. Сейчас не до выпивки. Много дел. Очень много дел.